Глава 12 Легкая педагогическая контузия. Доброе утро, Алексей Юрьевич. Доброжелательно, но несколько заспанно поприветствовал меня сюда седобородый сюитсар, изо всех сил сдерживая зевок. Утро доброе, Михалыч, кивая ему, выходя из парадной на Нахимовский проспект, и начали растягивать ноги перед пробежкой, как спалось. Вашими молитвами, Алексей Юрьевич, распылся в улыбке заслуженный ветеран, мальчишкой заставший и отвоевавший еще крымскую, как младенчик. Не могу удержаться. Всю ночь ревел, звал мамку и писался под себя, весело вздергивая бровь, на что швейцар хохочет гулко, но почти беззвучно, звеня многочисленными медалями. Ох, запомнила что Алексей Юрьевич замотал серебряный с головой старик, вытирая платком выступившие слезы и попаляя сползшую на бекрень фуражку. Как вы их только придумывать успеваете. Само как-то, улыбаюсь в ответ, не забывая крутить шеи. Но так как? Поясница не беспокоила? Как? Засмеялся швейцар, грозя мне пальцем. Как в молодости. Растерла моя старуха, и ух, как припекло поначалу. А потом и ничего, свыкся даже и приятственно стало. Вот так печке прислонился спиной. Спасибо вам за рецепт, Алексей Юрьевич. На здоровье. Улыбаюсь ему и начинаю пробежку, приветствую редких поутру прохожих. на химовский проспект выстроен по морскому фасаду, по беспочетному ряду между домами достаточно большое расстояние, засаженное всякой зеленью, сквозь которую можно увидеть море. Раньше проспект был частью морской улицы с неровной, преимущественно одноэтажной застройкой, и жили здесь почти исключительно офицеры императорского флота. Во время Крымской войны улицу сильно разрушили и отстроили заново, много краше, чем раньше. Неизменным осталось одно, как и сто лет назад живут здесь преимущественно офицеры императорского флота. Дома здесь, что называется, штучные. Этакая броненосная флотилия, в которой каждый корабль-дом полностью индивидуален. но в то же время с изумительной точностью вписывается в архитектурный эскадренный ансамбль. 2 три, редко четыре этажа, и все очень солидно, добротно, по-флотски. Тротуары выложены плитами. На дороге брусчатка, проложены трамвайные рельсы. Частота необыкновенная. Кажется иногда, что даже полетающие мимо птахи знают, что здесь гадить нельзя. Дворники сплошь из отставных матросов сверхслочной службы, воспринимающие вверенные участки ревностно трепетно, как палубы родных кораблей. Не дай бог намусорит кто на улице, хотя бы даже из господ. Не постесняются высказать, пусть даже со всем уважением и положенными реверансами. А потом долго сверлить станут подозрительными взглядами, будет тот появиться на его участке. Вообще Севастополь – необыкновенный интересный, красивый и атмосферный город, который я просто влюбился. Нельзя сказать, что архитектура его так уже необычайно хороша, но он мастерски вписан в окружающие пейзажи, так что просто отрыв берет даже меня, не понаслышке знающего Европу. Город окутывает невидимый, но явственно ощущающийся шлейф героики, ткущийся со времен античности. Этакое полупрозрачное полотно из греческих мифов, историй скифов и готов, высокой порты и крымского ханства, Российской империи и грядущих десятилетий. Здесь каждый камень пропитан мифами, историей и кровью. Город-крепость, город-герой. В Севастополе я несколько отживел, и была и моя меланхолия за минувшие дни ни разу не носила визит. Не знаю. Наверное, в Москве было слишком много якорей, заставляющих сознание окукливаться и возвращаться к привычному депрессивному шаблону. Город, безусловно, родной для меня, но очень уж много связано с ним горьких и неприятных воспоминаний. Бежать необыкновенно легко. Кажется порой, что камни мостовой подпружинивают под ногами. Разумеется, это просто самоонушение. Скорее всего, я просто продышался после московского нечистого воздуха. Отсюда и этот эйфористический прилив силу. Сейчас поутру необыкновенно свежо и ветрено, так что даже легкая куртка ничуть не кажется лишней. Позднее, часиком к восьми утра, воздух и земля прогреются невероятно, так что даже камни начнут трещать от жара. А вечером снова ветер, снова ночная прохлада и свежесть. Знаю, что это особенность любого приморского города, особенно стоящего возле гор. Но кажется почему-то, что Севастополь поветривает свои улочки, будто растительный хозяин комнаты уютного дома. Пробежав километра три, сворачивая к морскому берегу. Как и почти везде в Севастополе, он скалистый, обрывистый, с торчащими повсюду валунами и производящий впечатление чего-то первобытного. Но есть и вполне уютные бухточки, расчищенные матросскими руками и служащие для вдохновения чистой публики и мальчишек всех сословий. Солидные господа, мальчишки, матросы и местные рабочие почти никогда не смешиваются между собой, и даже места для отдыха у всех разные. Господам нужен уют, возможность спуститься к морю с дамами, кабинкой для переодевания, для купания и прочие признаки цивилизации. В крайнем случае нанимается экипаж, и веселая компания выезжает за пределы города, достаточно далеко от любопытных глаз и простонародья. Мальчишкам скалы, с которых можно в море, и изрезанные козьими тропками крути, заставляющие чувствовать себя отважными первопроходцами. Солидные люди в такие места не лезут, и можно не опасаться, что кто-то из взрослых погонит детей прочь, потому что понадобилось место для пикника. Матросы и рабочий народ самый непритязательный. Если вдруг потянуло к морю, то место убирается так, чтобы не маячить на глазах у господ, и, пожалуй, все. Есть, конечно, среди них эстеты, но работая по 12 и более часов не до изысков, по крайней мере, нечасто. К морю рабочий класс, если выбирается, то, как правило, ненадолго. Так, посидеть на камушке, покурить цигарку, опустив ноги в подкатанных штанах в набегающие волны, да бездумно глядя на опускающиеся у моря солнце. Реже собираются у своей компании с парой бутылочек казенки, нехитрой снедью и колоды потрепанных карт. Но это все больше молодежь, не остепенившаяся и не обзаведшаяся хозяйством. Потом начинаются дети, огороды, хлопоты по хозяйству, За ряд, если окунуться два-три раза, уже хорошо. Берег возле Нахимовского проспекта расчищен, укреплен по мере надобности и приведен в состояние единообразное и потом для начальственного узора благообразное. Здесь нет по-настоящему уютных и приватных бухточек и затончиков, но есть полтора десятка местечек, вполне годных для семейного пикника, на котором дети под присмотром взрослых могут окунуться, не подвергая своей жизни опасности скучнейшее место. Добежав к одному из пляжиков, я принялся за упражнение и весьма быстро разогрелся так, что скинул куртку, а потом и бриджи, оставшись в одних трусах, и обуви от кец. Посиком я бегать не привык, рассудить ноги о камни, расплюнуть так, что не рискую. Если вы уже устали, ворончив слух, делая выпады и дыша несколько прерывистей, чем хотелось бы. Ху, перерывчик. Между подходами, чтобы не озябнуть на прохладном ветру, тренирую нырки, уклоны и двойки, но, впрочем, без фанатизма. Ровно настолько, чтобы не остыть, но и не более технично. Минут через пятнадцать перешел уже к серьезным упражнениям. Для начала от стоя на руках, не опираясь ногами, о стенку. Получается плохо, да и то через раз, но ведь получается. И раз. Голова касается мелкой гальки, затем согнутой руки, снова выталкивает тело вверх. И два. На третий раз я не удержал равновесие и упал, приземлившись как кот, на все четыре. Отряхиваюсь, повожу натруженными плечами и замечаю зрителей. «Не боись!» — поколительственным тоном замечает один из мальчишек, наблюдавших за мной. Одеты они просто, но отнюдь не бедно и как-то посередке между сословиями. Все трое босые, но ноги не натоптаны до состояния копыта. В руках бамбуковые удилища что уже показатель некоторого достатка в семье. Хорошо, не буду, соглашаюсь с ним и снова стою на руки, успеваясь заметить озадаченное выражение на конопатом лице предводителя. Походив немного на руках для пущего хорса, снова отжимаюсь вниз головой, на этот раз, начал заваливаться, ухитряюсь перевести падение в почти чистый фляк. Гимнаст, простуженно гундосит младшие стройцы, чернявый мальчик, лет двенадцати, и сморкается авторитетно, как бы подписываясь по своими словами. Другие хмыкают, но молчат. Молчуя, я встряхиваю усталыми руками и разъезжаю с серией ударов по воздуху. Простанство гнется, трещит и искажается под моими ударами. А я очень ловкий и боевитый, уклоняюсь от невидимых оплюх, нырками и уклонами, отвечая ударами в печень, разрывом дистанции и сближением, после чего в ход идут локти и колени. Рукопашка для меня – неотъемлемой частью тренировок, но, да, рисуюсь. Не знаю, чего сейчас больше – мальчишеского желания похвастаться или взрослого понимания, что иногда проще сразу расставить точки над «е», и не тратить время, и нервы на нелепые выяснения, кто в этой луже самый большой головастик. Если даже придется подраться, а подраться, скорее всего, придется, лучше уж сразу перейти к схватке с финальным боссом. Бокс? Да? Заискивающий интересуется Конопатой. В ее глазах я уже безусловный авторитет, потому что... на это же бокс. Российская империя образца 1915 года. Бокс, сават, дзюдо, джиу-джитсу и борьба – это нечто мистическое. Адепты этих систем наделяются сверхчеловеческими качествами. Герои гонконгских боевиков, способных валить врагов десятками. В основном, отвечаю, не прерывая движения, но уже работаю медленней. А так всего по чуть-чуть. Как бы подтверждая это, снова наношу по воздуху серию ударов, ставя красивую, но почти бессмысленную в настоящем бою финальную точку, вертушкой, воображаемую голову, воображаемому противнику. Вы из цирка, да? Возбужденно выпаливает молчавший доселе третий член компании, светловолосый, колорица мальчишка с оттопыренными ушами и широко расставленными синими глазами. Я вас узнал. один из братьев Мартенс. Кто? если не удивляюсь я. Братья, Мартенс, уже не так уверенно, повторяет он, воздушные гимнасты, нет? Нет, улыбаюсь, стараюсь делать это не обидно. Кужов Алексей Юрьевич, в настоящее время домашний учитель, живу капитана второго ранга Собурова. А-а-а, протянул Черняву спокойно. Учитель, гимназист. Верно, киваю снова начинают отрабатывать технику. Пришел в шестой класс гимназии, учусь экстерном. — Ага, — озадачился Конопатый, в глазах которого мой героический сусальный облик несколько потускнел. — Да. Наконец-то похватился он, и, обтерев руку об штаны, протянул ее мне. — Ряполов Илья. — Хм. — Данилович. — Понарин Семен Алексеевич, представился около лица, еще, еще до конца не уверенный, что я не один из братьев Мартенс. — Афанасио Ефим Зиновьевич, независимо представился чернявый. — Мы здесь рыбу ловить собираемся, часто бываем. Он махнул рукой в сторону небольшого каменного мыска, лижащего воды воду Черного моря в полусотни метров от нас. Ефим смотрит на меня, чуть набычившись, и в его темных глазах читался не то чтобы вызов, но некоторая настороженность, вполне мне импонирующая. — Ну, а я здесь, — отвечаю тон ему, — тоже, надеюсь, часто бывать. Не помешаю. Переглядки, все очень солидно, по-взрослому, с набиванием себе цены. — Не помешаешь, — кивнул Илья и, чуть помедлив, качнувшись на носках, обронил. — Мы Севастополь хорошо знаем, и Курлариц и Семен тут же закивал, не отрывая от меня взгляда. — И нас хорошо знают, — подыграл командира Афанасио. — Можем показать, — потянулся наконец, семён Буду рад, — улыбаюсь им, — во второй половине дня я, как правило, совершенно свободен. — Здоровски, — выпалил семён расплываясь в улыбке. — А ты это штучкам своим научить можешь? — Ну, — я чуть растерянно потер переносицу, но почти тут же нашел выход из непростой ситуации. Я здесь тренируюсь, если погода нормальная. Подходите, будем вместе заниматься. Здоровский. Снова непосредственный семён А, кажется, хорошие ребята. Первый завтрак у Соборовых незатейлив и прост, как у Его Величества, с которым капитан второго ранга знаком лично, чем очень гордится, несмотря на всю, а политичность, я бы даже сказал, политическую девственность. Кофе или чай на выбор, яйца, ветчина, бекон, масло несколько сортов хлеба и горячие калачи, завернутые в льняные салфетки. Хозяин дома Дмитрий Олегович к завтраку всегда выходит в форме, которая очень ему идет. удощалый рыжеватый блондин, 35 лет, с тонкими чертами лица и бородкой с усами под Николая. Достаточно выигрышно смотрится в синем кителе, на котором висит несколько наград. Наград ни много ни мало, а, как говорится, в порцию Это сдержанный, несколько меланхоличный, очень воспитанный человек и, как говорят, дельный моряк. На Балтике он принимал участие в постановке минных банок, удачно дрался под Лебавой, ныне захваченной немцами, да вроде как разработал планы десантирования, но последняя тайна. В настоящее время в распоряжении командования, что бы это ни значило. Супруга Ольга Николаевна приходит с ему троюродной сестой, что ныне не поощряется, так что пришлось добиваться разрешения на брак через Синод. Это миловидная дама, 28 лет, похожая на супруга Мастью и Статью, но не характером. В настоящее время... Она занята хлопотами по дому, в котором решительно невозможно жить, но, как по мне, она изрядно преувеличивает. Квартира, которую они снимают в настоящее время по меркам этой деятельной дамы, всего лишь временный приют. Произнося эти слова, она так трагично поджимает губы, что мне в голову уверенно лезет фраза «зажралась». Испоминается такое понятие, как классовая ненависть, и страшно далеки они от народа. В остальном, она весьма приятная женщина, хорошая мать и жена, и кажется неплохая хозяйка. Единственный сын Соборовых, тоже Дмитрий, мелкий, несколько ветлявый мальчишка, болезненный и худенький. По моему мнению, болезненность ребенка изрядно преувеличена матерью и заключается на в основном в отсутствии румяных щек. Но именно из-за него глава семейства согласился на переезд из Петербурга на юг. С их сыном у меня вполне приязненные отношения. Если поначалу он смотрел на ничуть не впечатляющего меня, не без некоторого скепсиса, то после первого же урока переменил свое мнение – Как я понимаю, с учителями, будущему гимназисту, ранее не слишком везло. Ольга Николаевна, также пытавшаяся заниматься обучением сына после переезда в Севастополь, при всех своих достоинствах обладает отрицательным педагогическим талантом. При всем воспитании темперамент у нее скорее хиллерический, а натура мнительная. Истерики она не закатывает, но по нескольким оговоркам Дмитрия-младшего можно понять, что она из тех женщин, которые видят трагедию малейшей неудачи чада. В общем, мы с ним не то чтобы подружились, но к тому все идет. Обычный, в общем-то, ребенок, найти к которому ключики оказалось несложно. Младший поутру несколько сонный и не демонстрирует особого аппетита. Съяв по настоянию матери одно яйцо и пару ломтиков ветчины, он хирургическим движением выпадошел калач и начал намазать масло надымящейся внутренности несчастного хлеба булочного. Вот так всегда, пожаловалась мне Ольга Николаевна, переживающая из-за отсутствия румяных щек у единственного чада. Никакого аппетита по утру Ума не приложу, как заставлять ее поесть. Зачем заставлять, удивляюсь я, не страдающий от такой проблемы. Поднять пораньше на часок, да погонять как следует, пробежка к морю, зарядка, водные процедуры и назад за стол. Поднять. Она вздыхает и так трагично качает головой, что мне на несколько секунд становится стыдно собственной жестокости и душевной черстости. Если бы это было так просто. Понимаю, что от меня ждут какого-то ответа, или вернее никакого то а конкретного предложения. Но! Какие восхитительные калачи пекут в Севастополе! Вы, кажется, занимаетесь по утрам Алексей Юрьевич, подхватил эстафету по едва уловимому знаку супруги, приятным баритоном поинтересовался собору оторвавшись от завтрака. Да, Дмитрий Олегович, спокойно кивая я упорно не понимая намеков. Бокс, сават и гимнастика. Хм? Капитан явственно озадачен. Ладно, гимнастика, но бокс и сават? Самоучка, Дмитрий Олегович, неторопливо доживал отвечаю ему. По брошюрам. — Ах, по брошюрам! — понимающий кивает Сабуров, душевное спокойствие которого несколько восстановлено. — Спортные неудовольствия не дешевое. несколько особняком стоят только силачи всех мастей, а самоучка и есть самоучка. Но если старших Сабуровых мои спортивные успехи по брошюрам нисколько не впечатлили, то младшему было достаточно услышать слово «бокс». Сейчас это звучит, наверное, так же, как кунг-фу из Шаолиня в союзе конца 80-х. Примерное развитие ситуации я приду с точностью до нескольких дней, но не спешу идти навстречу и принимать на себя дополнительную нагрузку. Нисколько не сомневаюсь, что Соборовы нашли бы способ как-то отблагодарить меня, пусть даже не финансово, но здесь и сейчас они ценят мои физкультурные навыки не слишком высоко. Так что даже если и соглашусь принять на себя это бремя, благодарность родителей будет невелика. А вот через несколько дней младший прожужит родителям уши о своем желании заниматься боксом и гимнастикой. Потом через третьи руки до хозяина дома дойдет информация, что брошюрки у ее домашнего учителя, по-видимому, для особо продвинутых. Еще пара дней уйдет на проверку информации и осознания. И вот тогда уже можно будет разговаривать. Мне не слишком даже нужна дополнительная оплата. Я бы не отказался, но в данном случае важнее именно моральный долг капитана второго ранга Соборова передо мной. Потому будут не частные уроки, а услуга. А это совсем иное отношение. По крайней мере, я на это надеюсь. Класские офицеры – это такая своеобразная каста, где все друг друга знают, и это не преувеличение. встать для них, если не своим, то хотя бы некоторым образом на слуху, притом получив хорошую репутацию, как по мне, дорогого стоит. Здесь тонкая грань. Репетитор, домашний учитель и с ними это нормально, и пристойно любому дворянину, хотя бы даже самому знатному. Есть, знаете ли, примеры. А вот зарабатывание денег на спорте хотя бы даже учителем гимнастики – занятие почти предосудительное. Хуже может быть только выступление в цирке. Вроде бы и не важно в свете надвигающейся революции, но мне нужно учитывать здесь и сейчас, а не только перспективу грядущего. Если я домашний учитель и заодно даю уроки гимнастики младшему, очень важна бесплатность оказываемой услуги. Я вполне рукопожатая персона в среде хлотских офицеров, и меня с некоторыми взрослыми ограничениями можно допустить в общество. А если атлет, то в лучшем случае представить. Завтрак закончился, и соборы у стажа и засобирались. Дмитрий Олегович на службу, а его очаровательная супруга по каким-то делам дизайнерского характера вдаваться в который не имею ни малейшего желания. Казалось бы, с моей предыдущей профессией сам Бог велел, но слишком уж велика разница в подходах, строительных материалах и далее по длинному списку. А более всего опасаюсь как-нибудь выдать себя, показаться странным, то есть еще более странным, чем сейчас. Дмитрий Дмитриевич Павлович. Вытерю салфетку губы, командуя я, вставая из-за стола. Извольте собираться, сударь мой. Настало время проветривать ваше чахлые тело и присневелые мозги перед началом уроков. Младший хохочет и убегает одеваться. Дмитрий Олегович улыбается сдержанно, но вполне одобрительно. А вот Ольга Николаевна несколько вымучена, считаемые шутки грубоватыми. Причем замечаний она не делает, довольствуясь тем, что Чада занимается с удовольствием, а не из-под палки. С Чадом у нас что-то вроде негласного уговора. Помимо занятий, я пару раз в день отпускаю шуточки такого рода, смотрящиеся в этом времени свежо и оригинально. А Дмитрий Дмитриевич, не слишком надеясь на память, записывает их в специальную тетрадь, надеюсь послать в гимназии остряком и оригиналом. Начало девятого. Мы чейно спускаемся по лестнице, непременно здороваясь с доброжелательным швейцаром Михалычем, и выходим на Нахимовский проспект. Младший рядом, на незримом поводке, из десятков «почему, как и зачем». Отвечаю по возможности откровенно и полно, так что хочу надеяться, ему со мной интересно. Через несколько минут уходят со своей подопечной мои сестры, живущие отдельно, и чем я, признаться, ничуть не расстроен. При всей моей любви к ним. В квартире Соборовых девочками нослось комнаты, и милейшая Ольга Николаевна искренне переживала, очень сокрушаясь стесненными условиями нынешнего жилья, и трагически заламывая тонкие руки. Смотрелось это колхозной самодеятельностью, но уровень актерского мастерства здесь не слишком высок. система Станиславского с его «не верю», только начала свое победное шествие по планете, а время Чехова и вовсе придет не скоро. А я не то, что был завзятым театралом, но немного соображаю. Переигрывает Ольга Николаевна, определенно переигрывает. Живут сестры в одном из соседних домов, у удовы капитана первого ранга, вместе с которой проживает оставшаяся на ее попечении девятилетняя внучка, осиротевшая осенью четырнадцатого. Сперва отец, повезший батальон в атаку, красивому строю и поймавший пулю грудью, а потом и мать при получении письма. Поселить к себе хотя бы только на лето двух девочек, чтобы внучке было повеселей и было кому за ней присматривать, решение не самое глупое и главное устроившее всех. Подробности не вдавался, но, насколько могу понять, больше всех от такого решения выглядела старуха, но, впрочем, пусть ее. Все, что им тоже неплохо. В кои-то веке у каждой из них своя комната, и это им необыкновенно рстит. К тому же капитанская вдова, маленькая округлая старушка, вполне симпатична как человек, а девочкам нравится заботиться о девятилетней Софии. Люба чувствует себя почти взрослой барышней, они Нине лестно делится с младшей приятельницей впечатлениями о гимназии. Правда, мне пришлось согласиться учить еще и Софию, отчего я восторг не пришел. Невосторженность моя была несколько компенсирована материально. Но, по правде говоря, не такие-то большие деньги, а девочка, как я сейчас уже вижу, проблемная. «Алексей Юрьевич!» — звупила Левочка Осин, улетая из парадной. «Я вам сейчас такое расскажу, упадете!» По его сугубому мнению, падать я должен так часто, как это вообще возможно. И будь на то его Левочке воля, я бы передвигался по Севастополе исключительно кувырком. На деле же просто фантазию мальчишки сверхразвитая. Но объяснить свою фантазии он не всегда может просто в силу возраста. Креативщик тот еще». — Юрьевич, — одними губами произнесла Нина, чуть заметно скривив лицо. — Она все никак не может уложить в голову, что со мной, Лешкой Пыжовым, ее наискучнейшим братом, кому-то может быть интересно. Люба тронулась из туза плечо, и та опомнилась, сделав ангельское выражение лица. — Еще до отъезда мы подписали пакт о ненападении и взаимопризнании. Честь по чести, с пунктами, подпунктами и санкциями за нарушение оных. Нина то и дело срывается, за что и огребает пакетами санкций, а Люба, кажется, начала понемногу понимать, что я младший брат совсем не никчем и тюфяк, а вполне самостоятельная и независимая личность. Алексей Юрьевич, набежавший Левочка, запрыгал вокруг, делясь своей идеей, одновременно пожимая руку младшему и пытаясь строить глазки Нине, которая ему явно понравилась. «Я тут такое!» Прервавшись, он наконец-то поздравился с Любой и Ниной Софией и еще двумя прохожими. Общительный и доброжелательный ребенок, как щенок лабрадора, готовый писаться от радости при любом случае. Он именно Левочка, в крайнем случае Левочка Ильич. На это он еще согласен. В противном случае ребенок расстраивается и становится похожим на несчастного щенка, обрушенного хозяйкой под дождем уже физически, а не ментально. Он вообще легко воспаряет и также легко расстраивается. Внешность у мальчика совершенно обычная среднерусская, но обаяние море. Не удивлюсь, если он станет когда-нибудь знаменитым артистом, политиком или мошенником на доверии, что одно и то же. У Софии же, напротив, довольно милая внешность, но абсолютно блеклое поведение, делающее ее совершенно неинтересной. Впрочем, с учетом ее психологических проблем сложно было ожидать от нее чего-то яркого и жизнерадостного. Благо, хотя бы у истерики не срывается. Простите, Алексей Юрьевич опоздал, заранее панику и летит последний член квартета «Упитанный колобок» Миша Охременко. добрейшая мальчишка, но большой паникер и перфекционист, любит бабушку и поесть, а папу он боготворит, считая лучшим на свете. Последняя, пожалуй, имеет все основания, ибо капитан по адмиралтейству, выслужившийся из нижних чинов, это уже внушает. При этом у него репутация отменного специалиста и порядочного человека. Все хорошо, Михаил Остапович, успокаивая ребенка, вы не опоздали. Это мы вышли на несколько минут раньше условленного срока. Итак, напоказ разминаю кисти рук, потом кручу шеи и, наконец, тру уши, а мальчишки обезьянничают за мной весело хохоча. Раз уж мы размяли наши мозги снаружи, делаю паузу на похохотать детям. Для них этот незатейливый юморок вполне смешон и водрящ. Но не сбавляю шага, направляюсь к бабкиному дворику, где нашу компанию смотрят вполне благосклонно и только радуются за Софочку. Надуваю щеки и пальцами стучу себя по ним, выдувая воздух. Бум! Первый вопрос знатокам. Достал блокнот, провожу пальцем по страницам наугад и открываю, зачитываю вопрос. А отвечать будет «Я», подскакивает Левочка и начинает прыгать по всему тротуару, едва не сбивая дворника, отпрыгнувшего в последний момент. Я отвечу «Ой, извините, дяденька Степан». Иди, иди, улыбаясь, волосы борчает тот и поражает нашу компанию взглядом. Надо же, как учиться, торопиться. В таком ритме проходит около получаса, после чего мы направляемся в гостиную Сабуровых и принимаемся уже за уроки всерьез. Мозги у детей проветрены и расшевелены, гимназические задания украшаются интересными кучерявостями, и занятия проходят вполне живо и бодро. Сестры в это время находятся с нами, но если не на то и дело корчит моську, то от Любы имеет вид стукнутый мешком по голове. Так, не всерьез, обычная легкая контузия. Но в последние дни это привычное для нее состояние.